Глава 5. Моё кунг-фу сильнее твоего кунг-фу. Разумеется, на работе я притихла и к Стасу не придиралась. Но моё место было разумно притихнуть, чтобы дать остальным возможность забыть мой последний прокол. Но если дело не касалось работы, то я позволяла себе некоторое послабление. Стас, как ты думаешь, почему моя кружка утром стояла в моём ящике за тремя стопками бумаги, четырьмя папками с отчётами и запиской не смей брать мои вещи. Не знаю, чтобы не пылилась. Нет, ещё попытка. Полька. У меня день рождения 30-го числа. Сможешь использовать этот повод, чтобы вручить мне кружку и притом не быть заподозренной в личных мотивах. 30-го обрадовалась Ольга, но я на неё внимания не обратила. Я бы давно тебе её вручила без повода, но поняла, что это не остановит посягательств на мою. Смысл же не в этом. О, ты меня так хорошо изучила, что страшновато становится. И ведь реально не остановит грёбаная сталкерша. Прекрати читать мои мысли. У некоторых такие сложные мысли, что труда не составляет. Все две Настя вздохнула и прервала его очередную реплику. Ребят, вы уж плюньте на старые обиды и поцелуйтесь, а то от ваших искр я сосредоточиться не могу. А мы уже огорчил всех Стас признанием. Нам не понравилось, поэтому спасибо за предложение, но уже проверено и не помогло. Помнишь, Полечка, как на новогодней вечеринке ты меня износила своими губёхами? Я 3 года в Сарбоне у психолога наблюдался, но до сих пор вздрагиваю а там ситта смог всего лишь эксплуатации кружки не так всё было ответила и отвернулась к компьютеру ты поцелуй от плевка не отличаешь Он, конечно, не мог оставить последнее слово за мной. Ага, налетела, повисла, прижалась и как давай всеми мышцами лица вращать. На нас её парень смотрит не стыда не совести, а я в ауте. Уж от кого, но от Полиночки Андреевнычки Луговой, главного светича всего высшего образования, образца благовоспитанности, я подобного не ожидал. Не так всё было, вторила я тише. Девчонки их счастью рассмеялись, уловив, что он явно преувеличивает. А я занялась работой. Да и монитор не осуждал меня за искривлённое от злости лицо. Но они всё продолжали обсуждать нетрудовые вопросы. В этой лёгкости отвлечения на пустую болтовню заключается самый главный недостаток женских коллективов. Ну, может, неправильный момент выбрали. А мы отвернёмся и Ванечке не расскажем. Да не обижайся, Полин, мы ведь шутим. Стас, а у тебя девушка-то есть? Как же ей не быть? Машенькой зовут, весной свадьбу намечаем. Как здорово! Хоть бы фотку показал, интересно же глянуть. Завтра с фоткой, послезавтра принесу. Ой, Евгений Михайлович, конечно, работаем, а не трындим. Было всё не так, конечно, а я тот случай никогда всерьёз не анализировала. Институтская дискотека вполне себе приличная и почти безалкогольная, ну, за исключением тех студентов, кто с собой принёс и от кураторов скрыл. Мне тогда Сашка очень нравился, и я танцевала в общей мешанине, не давая ему возможность насладиться зрелищем и определиться с симпатией ко мне. И вдруг меня резко развернули, взяв за талию, а я даже чего-то приближения за спиной не почувствовала. Я уж было подумала, что Сашка наконец-то созрел. Но руками за плечи парни зацепились не потому, а чтобы не упасть после крутого виража. Стас меня поддержал, дал возможность восстановить равновесие, и через секунду мы почему-то поцеловались. Не было ни единой причины и никакого желания. Скорее всего, сработал набор миллиона случайных факторов. Я после разворота могла спонтанно потянуться к нему, а он мог спонтанно потянуться ко мне, чтобы держать крепче и не позволить крутиться дальше. Миллион случайных факторов привел к тому, что мы мазнули друг по другу губами. Это был не поцелуй, конечно, а секундное касание чьей-то кожи к моей. «Все! Обсуждение не стоит!» Я сразу отшатнулась и заверещала «Отпусти!» Но он держал и как будто даже еще сильнее сдавил руки на талии. «Отпусти, придурок! Ты что творишь?» «Это ты, что творишь!» – ответил Стас заторможенно. «Я тебя просто напугать хотел». «Напугал! И теперь мне хочется зубы почистить». «А зубы тут при чем?» – он тоже разозлился. «Зубы вроде не участвовали. Отпусти!» но он всё держал ровно столько секунд, сколько потребовалось для того, чтобы Сашка, который до этого наблюдал за мной и собирался подойти, исчез с радаров. Навсегда исчез, если уж вспоминать всю историческую точность, как и остальные нерешительные докладчики конференции, которые или собственными глазами видели, или им донесли все ведущие месплетнями. И когда я план отморозка осознала, то вывернулась и попыталась за бить пощёчину. Ушлёпок увернулся, чем разъярил меня ещё сильнее, не дал выхода эмоциями. Как же ты мне противен, орала я, но вряд ли нас смогли расслышать другие парочки из-за громкой музыки. А ты мне не противно думаешь? Слушай, гида я, а я сейчас догоню его и всё объясню. Но он догнал и объяснил, как мне потом рассказала Сашкена одногруппница, поглядывая на меня с неприязнью. Стас заявил, что ничего такого между нами нет, а пара постельных эпизодов не считается. Мало ли, что случается между сыном Стрельцова и деканской дочкой когда мы так часто ночим друг у друга. Вот во время танца и сработал рефлекс, на который и внимание обращать не стоит. Сашка после таких откровений, говорят, снова заикаться начал, а ведь думал, что 2 года как от такой напасти избавился. Уж, разумеется, бегать и опровергать это заявление с моей стороны было глупо. Собственно, тот его поступок я и посчитала самым неприятным, после чего уже не стеснялась в методах. И вот он теперь это вылил в виде смешной байки, в которой вряд ли кто-то поверил из-за накрученности сюжета. Но мне всё равно стало неприятно почти как в тот самый день. После рабочего дня Стас меня окликнул с парковки и зачем-то направился на перерез. Тебе не кажется, что мы сегодня совсем мало ругались, Луговая? У меня чувство незавершённости процесса. Давай минут 15 поставим, после чего ты позеленеешь и бросишься в драку. Вот тогда я гарантированно сегодня спокойно усну. Постояла бы хоть час, пока тебя до красных пятен на лице не доведу. Но прости, у меня другие планы на вечер. А, Ванечка, Стас улыбнулся так, будто сильно сомневался в существовании Ванечки. Тот самый, от кого жухлый букетик? Я улыбалась ему так же лучезарно, как он мне. Постоянно забываешь, что в том мире, из которого ты вылупился, чувства оцениваются стоимостью подарков. Бедный, несчастный, морально незрелый идиот, которому приходится покупать симпатию женщин только охапками самых дорогих роз. Да брось, какие розы? Я до такой слюнявой ваты ещё ни разу не опускался. Не удивлена? «А теперь дай пройти, Стас. Твой брат очень явственно намекнул, что я могу обвинить тебя в сексуальных домогательствах при малейшем поводе. Так не буди во мне зверя. Я и так едва держусь, чтобы шансом не воспользоваться». «Не-е-е, в этом не обвинишь!» Он заявил уверенно, и даже улыбка не померкла. Я удивилась. «Почему же?» «Потому что для начала тебе пришлось бы меня спровоцировать. Притом хорошо так спровоцировать. Тебе ли не знать, что я поведусь только если буду совсем не в себе. А тебя от одной мысли колбасит. Я неконтролируемо тяжело вздохнула, признавая верность сказанного. Не смогу спровоцировать. Меня тошнит даже от представления. Потому над этой версией я думала минуты 3, а потом её отвергла. Стас, удовлетворённый моим согласием, продолжил ещё расслаблений. Может нам двойное свидание устроить? Вот бы твой Иванчик посмотрел, как тихая скромница превращается в обезумевшую фурию при моём появлении. Честные отношения лучше начинать с честных образов без прикрас. Закатила глаза на секунду, а потом окинула его взглядом строгой воспитательницы. Мы и с Ванечкой как-нибудь сами разберёмся, а на твою персону целое свидание тратить просто жаль. А Ванечка вообще существует в твоих влажных фантазиях. Он всё же не удержал свои сомнения, хотя до сих пор как будто не собирался этого делать. Но я и не думала напрягаться. Я пропустила тот момент, когда стала обязана перед тобой отчитываться. Ты можешь думать обо мне всё, что угодно, разрешаю. Надо же тебе хоть о чём-то думать, а это с привычки сложно. О, вот и красные пятна проклёвываются. Ура, дело сделано, свободен. Думаешь, я бы вообще вернулся, если бы чувствовал себя свободным? А это ты о чём? Он промолчал, потому я закончила обходя его кругом. Хорошего вечера, Стас. За рулём не пристёгивайся. Дома я всё уже размышляла целый час, а потом остановилась на одном номере в списке контактов. Привет, Лёшка. Привет. Собеседник явно удивился. У нас с ним как-то не принято перезваниваться без повода. Случилось чего? Мама упоминала, что ты на следующей неделе к нам в командировку на денёк. Ну да. Он всё ещё не понимал смысла звонка. Во вторник буду у нас сначала по делам пробегусь, потом к тёте Нине. Ты тоже подбегай, 100 лет не виделись. Так вот, Лёшка, послушай. «Утром встречаемся возле моего офиса. Постоишь рядом моего жениха, поизображаешь». «Чего?» Он наконец-то очнулся. «Я женат!» «А то я не в курсе. Снимешь кольцо, и все. Сделано, не женат. Поизображаешь?» «Я твой брат. Как тебе такой бред вообще в голову втемяшился?» Тра юрдной отмахнулась я. Лет 300 назад нас могли ещё в младенчестве венчать, не придирайся. Я всех знакомых в уме перебрала, но большинство из них здесь живёт это рискованно, остальные совсем не презентабельные. Поздравляю, Лёшка, ты победил в конкурсе красоты. Совсем там отработаю с кукухой распрощалась Полин, частично, но очень надо, понимаешь? Тут один гадёныш сомневается, что у меня есть личная жизнь. Можешь себе такое представить? И Лёшка всё-таки расхохотался, а потом кому-то начал кратко пересказывать сюжет диалога. Галине, скорее всего, чтобы она тоже посмеялась. «Могу представить», – он с трудом давил из себя слова. «У тебя самая замечательная и полная личная жизнь, сразу видно. Даже приятеля не нашлось, чтобы троюродного брата не просить. Ну ладно, постою рядом, если не очень долго. У меня в полдесятого встреча с поставщиком. Успеем. Спасибо, Ванечка. Кто?» Отстань, увидимся в следующий вторник. Привет Гале и теть Дине. Все, на эту тему больше не буду оправдываться. Пусть каждый делает выводы, какие ему заблагорассудятся. На следующий день всем девушкам в отделе доставили шикарные букеты роз. А они каким-то образом сразу уловили, кого именно благодарить. И неистово чмокали Стаса в обе щеки. Не выдержал пижонишка моей подколки, скатился до слюнявой ваты. Раскошелился на букеты всем, кроме меня, понятное дело. Но я торжествовала от мысли, как его ненависть выделяет меня из прочих. Я без букета, как бельмо на глазу, орущий об исключительности громче любых слов. Но радовалась я лишь несколько часов, а потом мне доставили курьером небольшой букет фиалок. Самой очаровательной девушке от Ивана, гласила карточка отправители вычислить можно, не прибегая к помощи гадалок. Мне ли не знать, что никакого Ивана не существует, а на такой развод способен только один человек в мире. Но пришлось изображать изумлённую радость и трепетную задумчивую улыбку, чтобы выглядело естественно. Мне ведь и в голову не могло прийти, что букет не от Ванечки. Стас даже голову от документов не поднял. Девочки искренне поздравляли без капли сравнения. Любой романтичной барышне ясно, что многократно приятнее получить скукоженую ромашку от любимого, чем шикарные розы про формы ради от коллеги. А я смущалась и улыбалась как можно шире, хотя уже мышцы на скулах ныли. Вот ведь утырок на этот раз уделал. Мне остается только изображать отсутствие уделанности».